Глава 3. Человек присел на парковой скамейке на углу Хьюстон-стрит и Элм-стрит под кронами вековых дубов перед четырехугольным церемониальным прудом из белого бетона. Вокруг него разворачивалась лови и туистик. Какие-то особенности человеческого поведения указывали небольшим группкам нелепо одетых людей на необходимость собираться там и здесь, орудуя съемочными камерами, по размеру сравнимыми с частью городского пространства, носящего имя «Площадь Дилли». Выглядело это все очень странно. Иногда какой-нибудь храбрец выбегал на Элм-стрит в промежутках уличного движения к одному из двух крестов, которыми были помечены места, в которых человека настигли пули. Вокруг бродили бомжи. Некоторые клянчили денег, а некоторые продавали за 5 долларов брошюру с названием «Хроники заговора», обещавшие позднейшие сведения насчет 22.11.1963 года. Точно на другой стороне Элмот-человека стояла кирпичная коробка в семи высотой, ничем не примечательная, но вместе с тем знаменитая – книгохранилище Техаса. Невзирая на свою банальность, это был один из самых узнаваемых фасадов в мире, в особенности угла шестого этажа, где Стрелок сидел в засаде полвека назад. Небо было цвета чистой техасской синевы, легкий ветер дул с востока. Площадь окружала вереница машин, начинавшаяся на Хьюстон, затем крутым левым поворотом уходившая на Элм и дальше уходившая под тройную эстакаду на шоссе Стэмонс. Всем было чем заняться и куда идти, и для большинства жителей Далласа трагедия площади Дилли давно забылась. Суэгер сидел один, и на уме у него был 1963 год. Боб посматривал туда и сюда, то вверх, то вниз, по сторонам вокруг, вниз по улицам, на свои ботинки, на кончике пальцев, и пытался вспомнить». День был похожим на этот, безоблачный. Небо такое же синее, как глаза кинозвезды. По крайней мере, так писали газеты. Сам он в то время спал за полмира отсюда, на острове Окинава, где он, будучи семнадцатилетним младшим капралом, только что стал частью пехотной группы батальона и теперь должен был провести следующие три недели с весящим тонну гарантом на плоском и сушенном стрелковом рубеже, пытаясь наделать дырок в черных кружках примерно в шестистах ярдах от него». Он не знал ровным счетом ни черта, ни о чем, и не узнает еще долгие годы. Но, возвращаясь в Даллас, в 12.29 президентская кавалькада свернула с Мейнстрит и проехала квартал по Хьюстон, вдоль северной границы треугольного открытого парка, которым была площадь Дилли. Теперь Боб видел его. Лимузин Линкольн, длинный черный автомобиль-корабль. Двое спереди, повыше, водитель и агент. Двое сзади. Пониже губернатор Коннелли и его жена. Затем королевская чета, сиятельный, харизматичный Джон Ф. Кеннеди в своем костюме и его жена Джеки в розовом. Оба машут окружающей толпе. Машина достигла Элм-стрит и свернула налево, потому что вся процессия следовала на шоссе Стэмонс, а попасть туда можно было только с Элм-стрит. Это был поворот в 120 градусов, а не обычный 90-градусный. Поэтому водитель, агент секретной службы Гриер, Был вынужден сбросить скорость практически до нуля, обводя тяжелую машину вокруг острого угла. Снова набрав скорость, он миновал несколько деревьев и продолжал следовать по легкой кривой вдоль Элм-стрит. Сразу же справа от него было семиэтажное здание книгохранилища Далласа. Неприметное строение из голого кирпича, сейчас высевшееся перед Сойгером. Боб поднял глаза к его верхнему краю, остановил взгляд на углу шестого этажа и увидел всего лишь окно. В тот день в 12.30, когда машина миновала деревья, послышался звук, в котором все узнали выстрел. Похоже, что никого не задело, но как минимум один свидетель, человек по имени Тек, сообщил, что был задет чем-то, что, скорее всего, являлось осколком пули, разбившейся от удара об лыжную мостовую позади машины или ветку дерева. С пулями такое бывает. Это не является чем-то странным или примечательным. Через 6 секунд или около того раздался второй выстрел и большинство опрошенных сошлись во мнении, что он был сделан из возвышающегося книгохранилища. Эта пуля поразила президента в спину возле шеи, прошила насквозь его тело, вышла из горла, пролетела дальше и попала в Джона Коннолли горизонтально. И его тело она пробила на вылет, сломав после этого запястье Коннолли, и, наконец, засела в его бедре. Позднее, этим же днем, ее нашли на каталке в госпитале. Это была та самая волшебная пуля, о которой многие говорили, что она одна не причинила бы всех этих ран. Третья пуля попала в голову через несколько секунд. Через сколько именно, остается неясным, прилетев с расстояния в 263 фута с шестого этажа книгохранилища Техаса. Она попала президенту в затылок под нисходящим углом. Пуля развалилась или взорвалась, поскольку даже следы ее существования оспариваются». Она вынесла большую часть мозга из черепа, выйдя со струей разрушенного вещества, вырвавшейся из правой стороны головы. Воцарился хаос. Лимузин понесся в госпиталь со своим грузом из двух смертельно раненых мужчин и их жен. Полиция выдвинулась, наверное, недостаточно быстро, чтобы окружить здание, из которого, по всей видимости, велся огонь. После того, как спала суматоха, полиции стало ясно, что сотрудник по имени Ли Харви Освальд пропал хотя сегодня его видели, и он даже столкнулся с офицером полиции в столовой сразу после стрельбы. Тут же распространили приметы Осфальда, и в нескольких милях отсюда, в далласском районе Оук-Клифф, офицер полиции Джей Д. Типпетт заметил человека, который подходил под описание. Типпетт остановился и окликнул его. Выйдя из машины, Типпетт получил от подозреваемого четыре пули и умер на месте. Подозреваемый ушел, но взволнованные граждане последовали за ним – Другие же заметили его странное поведение, зная, что в Далласе разыскивается подозреваемый в убийстве Кеннеди. Они увидели, что он скользнул в кинотеатр, и вызвали полицию. Так Лиха Арви Освальд был арестован. В то же время в книгохранилище полиция нашла снайперское гнездо из картонных коробок с книгами, сложенные на шестом этаже возле юго-восточного окна, и три стреляные гильзы калибра 6,5 мм Манлихер-Каркана. А в сотни ярдов оттуда, возле единственной лестницы, ведущей с этажа, Спрятанный карабин Манлихер Каркана модели 38 с дешевым и плохо прикрученным японским оптическим прицелом. Винтовка была взведена. В патроннике находился боевой патрон. Скоро открылось, что на коробках снайперского гнезда и на винтовке повсюду были отпечатки пальцев Фосфальда. Что этим утром он пронес в книгохранилище подозрительный сверток с карнизами для занавесок. Что он заказал под псевдонимом винтовку Каркана и револьвер Смит и Вессен калибра 38 Спешл который был использован при убийстве типита Более того, он имел плохую репутацию человека, склонного к революционным тенденциям, являлся самопровозглашенным коммунистом, бывшим перебежчиком, посредственным морским пехотинцем, домашним тираном, избивавшим жену. Короче говоря, всем, что к этому прилагалось. Он так и не предстал перед судом, потому что был убит Джеком Руби утром 24 ноября 1963 года, по пути в полицейский броневик для перевозки в более защищенное место содержания. Таковы были факты, в которых, после долгой перетряски, все сходилось, и в которые все верили. Верил в них и принимал их также и Суэгер, во всяком случае до его разговора с Джин маркес Ее слова затронули его собственные воспоминания, не общеизвестные, а именно личные, давно похороненные. Однажды, в бурном прошлом, Боба преследовала группа определенных людей, и след, о котором рассказала Джинн, «Имел для него такое значение, которого не имел ни для какого другого человека на Земле. Удивительным было то, что именно в такой форме и лишь после стольких лет прошлое его настигло. «Не могу поверить, что я здесь», — сказал кто-то, выдернув Согера из его путешествия во времени, чтобы тот увидел своего друга, более молодого, лучше одетого, из разряда восходящих далласских менеджеров, в гарусном костюме Хикки Фримана, приближающегося, чтобы сесть рядом». «Мы назначаем самого тупого практиканта в отдел ДФК», – сказал человек, пожав руку Свеггеру и выдав порцию ерунды в духе «как дела». Он получает 10-12 звонков в день от людей, которые раскрыли дело и знают точно, что тут замешаны цыгане, Ватикан и японская имперская разведка. Ник Мемфис был теперь начальником Далласского регионального офиса ФБР. Во многих случаях это было бы выгодное назначение, но для него это было последней остановкой по пути на задворке». Его карьера достигла пика, когда новый директор, вступив в полномочия главы бюро, услышал, что Ник был тесно вовлечен в трагический инцидент в огромном торговом комплексе в Миннесоте и захотел убрать его подальше от штаб-квартиры. Его ассистент, труб с кислотой вместо крови, мистер Ренфроу, взял на себя деликатный труд выпереть Ника с его должности заместителя директора и переназначить его на полевую должность в офис, который выдавал достаточное количество закрытых дел, но при этом не нуждался в радикальных перетрясках или новом руководителе, а просто предоставлял возможность подписывать запросы, утверждать бюджет и следить за укомплектованностью отрядов до самой пенсии. Свеггер ничего не ответил. Он знал, что потряс своего старого друга странные просьбы несколько дней назад и что Нику нужно выпустить пар, так что теперь позволил более молодому человеку выговориться, облегчить груз и выложить все. Это был типичный Свеггер лаконичный, невозмутимый, и даже костюм его цветом походил на камуфляж, хотя и был типовой тряпкой с магазинной вешалки, сидевший на нем, как джутовый бокалейный мешок на пугале. Он сидел, закинув ногу на ногу, так что хорошо были видны сбитые до нельзя ковбойские сапоги на кона, и выглядел куда моложе сидя, чем будучи на ногах, потому что когда он шел, пульсирующие болью ранения и недостающие части его плоти превращали его походку в медленное и неуверенное волочение ног. «Вы вздрогнули бы, узнав, какую боль причинял ему покалеченное бедро, и удивились бы, почему старый хрыч уперся и не принимает обезболивающие». Ну, по крайней мере, он не напялил свою чертову выцветшую бейсболку «Рейзербэкс». «Не могу поверить, что я потратил удостоверение личности, выданное Департаментом юстиции для программы по защите свидетелей, на тебя, бушевал Ник. Ты думаешь, кто ты? Марк Лейн? Все окончено. Это сделал Освальд и никто иной». «Об этом говорят результаты всех мыслимых исследований и компьютерные моделирования новейшего времени. Все комитеты в Белом доме сошлись в выводах. Только вегетарианцы и невменяемые верят в заговор. Если кто-то узнает, что я купился на это, Ренфрок среди меня окончательно уничтожит». «Я ценю твою доброту», — наконец ответил Свеггер. «И нет, я не выжил из ума. Я думаю, что с головой у меня порядок. Медленно, как обычно, но соображаю». Никас дал звук, выражающий раздражение. «Мне никогда не следует пытаться разгадать тебя. ДФК. Я бы и за миллион лет не додумался, что ты захочешь в эту кучу говна залезть. Если тебе нужно этот шаг оправдать. А секретная личность не требует формальной компьютерной переписки со штаб-квартирой, которая может быть вскрыта хакерами. Тут достаточно одобрения главного офицера офиса, которым был сам Ник. Тебе достаточно сказать, что ты отдал прикрытие на расследование убийства. Человек приехал в Даллас. Тут твоя голова высовывается из кустов». Затем он вернулся домой, в Балтимор, и погиб при обстоятельствах, которые весьма напоминают профессиональный наезд. «Убийство – не нашей юрисдикции сердито отозвался Ник. «Это компетенция местных властей». И то правда. Но парень на машине приехал откуда-то в Балтимор, чтобы сделать дело. Может быть, из Далласа. Мы знаем это, потому что профессиональные водители-убийцы не болтаются в Балтиморе постоянно. Ты даже не знаешь, был ли это профессионал». Это мог быть молодняк под амфетамином. Я видел балтиморский отчет. Была свидетельница, девчонка с собакой. Она видела. Этот тип ускорялся вплоть до удара и затем сохранил курс, не вильнул. Потом резко ушел влево, сохраняя скорость, и скрылся из виду в три секунды без единого писка тормозов или следа стертой резины на дороге, без заноса и вмятин. Это профессиональное вождение, хоть никто в Балтиморе этого и не понял. А раз он откуда-то приехал в Балтимор, то это твой клиент. Ты возьмешь его за преступление в нескольких штатах и отдашь балтиморскому прокурору, который его приземлит надолго, чтобы он сгнил в камере. Ник знал, что это весьма маловероятно. Подумав над сказанным, он пришел к выводу. Убийства совершаются часто, а вот наемные убийства – дело редкое. Толковый арест какого-нибудь зазнавшегося механика с темной стороны силы может быть хорошей подставкой в карьере, даже если мистер Ренфор в этот раз сбил шляпу с его головы. Будет ловко пойти дальше, арестовав профессионального водителя-убийцу с блестящим послужным списком. Может быть, если парень окажется непростой, а улики на него будут неоспоримые, а Согер умел нарыть улик, они возьмут команду по спасению заложников для того, чтобы пойти по-тяжелому, пристрелить его и уберечь всех от трудностей судебного процесса. Пресса любила, когда команда по спасению заложников уничтожала какого-нибудь злого гения. Эдакий дух команда. Если ты будешь общаться с местными или федеральными силами правопорядка, ни в коем случае не говоря о деле в разрезе ДФК. Ни слова. Преступления совершены в разных штатах, так что мне не нужны местные игроки в этом деле. И поэтому я завел человека под прикрытием, который работал с бюро раньше и которому я доверяю. Такова суть игры. Кстати, кем же ты стал? Джон Джек брофи горный инженер в отставке из Бойсы. Я кое-что проверил насчет своей легенды, но парни хорошо сработали с этой личностью. Такую хорошую работу сейчас нечасто встретишь. Программа была запущена, чтобы держать стукачей из мафии в живых достаточно долго, чтобы они дали показания и чтобы дать им возможность начать новую жизнь вдали от банды, хотя обычно они сами туда возвращаются. Организовать такую легенду – очень дорогое и долгое дело, и требуется ей действительно большая отдача, которая оправдает трату времени и трудов. Поэтому я ненавижу тратить такие вещи на кого-то, чье имя не Вито. Ну, если это тебя порадует, зови меня Вито. Изложи свой план, Вито. У меня есть блокнот жертвы. Это немного. Почерк его настолько ужасен, что я и половины не прочитал. Там его график и встречи. Я знаю точно, где он был, с кем говорил и какие вопросы затрагивал. Я пойду тем же путем. Может, кто-то попытается пристрелить меня. Тогда мы узнаем, что у нас что-то есть». «Боже, неужели? Ты в 66 лет с бедром, который 10 лет не работает, будешь играть в казу на веревочке? Что на этой земле заставляет тебя думать, что ты справишься с профессионалом, который на 40 лет тебя моложе? Если дело дойдет до стрельбы, я вложу 99 пули в его задницу». «Ты уже упаковался?» «Пока нет. Если я соображу, что у кого-то на прицеле, то у меня есть супер калибра 38 с тремя магазинами бронебойных». Сейчас лежит спрятанный в моем номере в Адольфусе. Я думаю, что если придется стрелять, то сквозь лобовое стекло или сквозь кузов. Так что нужна будет проникающая способность, а не экспансивность. Эта штука адски рикошетит. Я знаю, буду аккуратен. Так вот, как у нас все будет. Я дам тебе номер. Ты будешь звонить по нему каждое утро и докладывать о своем плане на день. Если смогу, я представлю к тебе людей, чтобы убедиться, что тебя никто не пасет. Если они увидят кого-то, я наберу тебе на мобильный, и мы решим, как нам устроить нашу засаду. Мне, как твоему другу, не следовало бы говорить тебе так. Но как федеральный офицер, ведущий тебя, я обязан это сказать. Никакого ковбойского дерьма. Стреляй только в ответ на выстрел, или когда твоя жизнь будет в опасности. Я бы предпочел, чтобы стрельбы вообще не было. Не потому, что я думаю, что ты промахнешься, а потому, что они могут промахнуться». С моей же удачей они обязательно попадут в сиротку скрипичного гения, который шел получать Нобелевскую премию мира. Держи меня в курсе, брат Брофи, или я тебя выдерну обратно. Я всегда играю по правилам. Нет, ты никогда не играешь по правилам, и моя карьера не раз от этого выигрывала. Раз ты говоришь, что это все связано с тем, что мы раскрыли 20 лет назад, но у нас что-то ускользнуло сквозь пальцы, отлично. Я это принимаю, но аккуратно как предпенсионный бюрократ, которым я стал. Но я помню, все, чего я добился, я добился вследствие нашего сумасшедшего приключения в Новом Орлеане, сделавшего меня звездой бюро в 93-м. И я не забуду, что ты мне тогда жизнь спас. Я всегда буду тебе обязан и встану рядом с тобой и в этот раз, куда бы оно нас ни привело. Просто будь осторожен. Благодарю, Ник. Держись меня, и мы вернем тебя в Вашингтон. Ага, в гробу или в наручниках. Так с чего начнем? С чего начнем? «Сверху», — сказал Боб, указывая движением плеча на угловое окно шестого этажа, где находилось гнездо снайпера. Он заплатил 13,5 долларов и получил штуку, похожую на плеер, которую нужно было повесить на шею. Инструкция велела нажать на кнопку, когда лифт поднимет его на шестой этаж, и тем самым запустить запись рассказчика, который проведет его по всему этажу с определенной скоростью в нужном направлении. Боб видел, что целью плеера было не информировать людей, большинство из которых, пришедших сюда и так знали, куда они пришли и что они здесь увидят. А оградиться от них, подгоняя двигаться с нужной скоростью и не разговаривать, как будто бы здесь была некая усыпальница. Но именно усыпальницей это место и было, разве что хранило она не кости святых, а кости прошлого. Теперь пустое, а 50 лет назад заставленное коробками пространство шестого этажа стало настоящим музеем ДФК. Вежливый рассказ плеера о тех днях выражал нейтральность, безо всяких эмоций. В лучших журналистских традициях пяти вопросов «С кем?», «Что случилось?», «Когда произошло?», «Где произошло?» и «Почему?». Согер знал ответы на все эти вопросы и не нуждался в напоминании, поэтому отключил плеер и смешался с жидкой толпой посетителей, кучкующихся возле очередного указателя или фотографии по маршрутам движения. Все они вели к одному месту. Согер смотрел на него. Добрые отцы Далласа решили пресечь попытки малолетних идиотов, изображающих лихар Харви Освальда, имитировать выстрел с того самого места, занимая его тогдашнюю позицию, и воздвигли свой куб, отсекающий угол помещения, который как бы впечатывал пространство в прозрачный янтарь, застывший призрак того тягостного момента. Боб оглядел коробки с книгами Скотта Форсмана, расставленные точно в том порядке, как сделал псих из Нового Орлеана, построив маленькую крепость, ограждающую его от взгляда кого-либо, зашедшего на шестой этаж, и дающую прочную опору для выстрела. Все-таки этот парень был морским пехотинцем. Важность надежной позиции была в нем вбита намертво, и в главный день своей жизни он об этом не забыл. Согер не был уверен, что ему сейчас полагается чувствовать. Слишком много людей ходило вокруг или отдыхало на скамейках, чтобы место имело бы оттенок церемониального достоинства». Это был просто старый угол старого здания, откуда можно было выглянуть в старое окно. Подойдя к окну, не к Освальдовскому, оно было запечатано плексигласом, а к соседнему, он увидел, насколько близко были те два креста на улице. Дальний был в 265 футах, если он верно помнил. Выстрел в голову. Без малого сто ярдов. Расстояние не так важно, как угол, а он был тут именно из-за углов». Этот угол был уходящим, примерно 3-4 градуса влево, слегка нарастающим, с медленным удалением цели в бок справа налево. С любым современным охотничьим оружием и дешевой китайской оптикой из Уолмарта за 100 долларов, вроде BSA или Таско, это был бы несложный выстрел. Учитывая угол и скорость, цель практически не двигалась, а принимая во внимание стабильность стрелковой позиции из аккуратно расставленных коробок, это был практически выстрел в яблочко со стола. Но были и другие вещи, которые он заметил. Первым было то, что когда большой лимузин входил в 120-градусный поворот, он должен был практически остановиться, или по крайней мере двигаться так медленно, что движение не сыграло бы никакой роли при выстреле. Более того, машина была очень близко. Расстояние до нее было 75 футов по прямой, а грудь и голова ДФК были хорошо видны, в то время как вертикальное стекло, отделяющее пассажирское отделение от водительского, преодолевалось бы вертикальным углом нисходящей траектории. Вот был бы выстрел. Он попытался понять, почему ли Харви не выстрелил тогда. Может быть, потому что тогда ему пришлось бы тянуться. Может быть, потому что раз он имел возможность для лучшего выстрела, то и они имели возможность для лучшего выстрела, и любой парень с 4-дюймовым Смитом калибра 357 или Кольтом 45 АСР, которые тогда были на вооружении федералов и даловских полицейских, Мог вскинуть свое оружие, выстрелить и снять его в долю секунды. Может быть, Харви как раз и стал бы тем, кто в итоге получил пулю в голову от Смита-4 из секретной службы, проскинув мозгами вокруг. А может быть, он прицел не протер. А может, забеспокоился, пожалел, внезапно испугался, потеряв свое намерение убийцы и испытав краткий кризис веры. Все могло быть объяснением. Но что именно было объяснением? Согер посмотрел направо. Ли Харви не сделал этого выстрела. Вместо этого он дал машине пройти поворот и исчезнуть за несколькими дубами вдоль дороги, после чего выстрелил сквозь них. М Да. Насколько глупо это было. Зачем он сделал такую глупость? Он был простым идиотом, поддался панике или оказался безнадежным неудачником. И, конечно же, он промахнулся. Затем Свеггер посмотрел на первый крест на Элм-стрит, которым было обозначено место, куда ли харви выстрелил во второй раз, уже после промаха. Видимо, это была его лучшая возможность после того, как он пропустил машину на повороте и оправился от первого промаха. Но этот выстрел он тоже смазал, во всяком случае в смысле попадания в голову. Он попал несколькими дюймами ниже, в спину чуть ниже шеи. Да, он моментально передернул болтовой затвор, но цель была в двухстах футах от него, и с его угла прицеливания, снова углы, Не казалось, что он попал. По его мнению, раз он не наблюдал видимой реакции президента, он полностью промазал. Вы бы подумали, что если он собирался бы попасть в голову, то именно этот выстрел должен был попасть в голову, а не третий, на еще большее расстояние, по еще меньшей цели, после очередного быстрого рывка затвора. Это был уже третий выстрел. И третьим он попал. Ни сомнения, ни сожаления, ни боль, ничто и никакая сила на земле не могли изменить того факта, что пуля калибра 6,5 мм попала в голову Джека Кеннеди в 12.30 22 ноября 1963 года и ошеломила мир реальностью содержимого разбитого черепа, ошметками мозговой ткани, животного потрясения от ужасного ранения. «Мог Освальд сделать этот выстрел?» Боб задумался. Вопрос не был абстрактным. Освальд мог иметь способность, но способности следовало выразиться через оружие, которое он использовал, и пройти через призму действительности». Он был отбросом, стреляющим в президента Соединенных Штатов в спешке, работая болтовым затвором, который был ему незнаком. Ведь он тренировался со старым полуавтоматическим М1 «Гарант», так же, как и Боб. Так что адреналин хлестал в нем, как заправочная жидкость для зажигалок. Его должно было колотить в охотничьей лихорадке. Глаза широко раскрыты, слух ослаблен. Потери тонкой моторики, взгляд застыл, ощущение нехватки воздуха. Но он все-таки выстрелил. Выстрел этот не был трудным. Боб смог бы его и без упора сделать, как и дюжина других снайперов, которых он знал. И что? Вопрос был в том, могла ли эта мелкая обезьяна изо всех наших темных страшных снов со всей своей ненавистью, озлобленностью и политическим сумасшествием, некомпетентностью и долгой чередой неудач, мог бы он сделать тот выстрел в тот день, в то время? Глупо было спрашивать. Даже если тысячи людей делали это публично потому что для ответа вам следовало бы познакомиться с возможностями винтовки, как максимальными, так и минимальными. Он обернулся. И как по волшебству она была здесь. Полноразмерное изображение карабина Манлихера Каркана модели 1938 года с серийным номером s 2766 сделанного в Терни, Италия, в 1941 году, который был оснащен неизвестным механиком, слово «оружейник» было бы тут слишком пышным. Дешевым четырехкратным оптическим прицелом производства Японии, которая на тот момент еще не раскрыла свой послевоенный гений оптической инженерии, присоединенный к ресиверу через механически обработанный кусок кастрюльного железа в форме прицельного кронштейна. И все это удерживалось вместе двумя винтами, в то время как конструкция предусматривала четыре. Вся картинка висела перед Бобом на плакате в нескольких футах от него. Он подошел и рассмотрел поближе полноразмерное фото. Баллистические специалисты из ФБР прицепили к винтовке номерок сразу же, как нашли ее. Но Боб, проглядывая свидетельские показания, нашел нечто примечательное. Агент Фрейзер почитался в бюро как эксперт по оружию. Однако, как знал Боб, он выбрал путь стрелка из мощного оружия и в этой области был чемпионом, что значило, он специализировался в дисциплине стрельбы на большие расстояния по неподвижной крупной цели с использованием винтовок, состоящих на вооружении и имеющих открытый прицел. Его набор способностей включал выносливость, тонкую игру с ветром, обработку спуска и контроль над нервной системой. Из его опыта не следовало понимание высокоточной стрельбы или привычки к оптическому прицелу. Снайперская мантра «один выстрел, один труп» была им забыта. Своггер понял, что к его показаниям следовало бы присмотреться повнимательнее. Здесь, в своей двумерной славе, винтовка смотрелась словно оружие восьмилетнего солдатика в красном костюме из папье-маше в детской версии «Щелкунчика». Когда Ники занималась балетом, она как-то вытащила его на представление. И с тех пор он помнил мальчиков с красными кругами, нарисованными на щеках, и гусарскими шапками на головах, сделанными из картона. Винтовка была миниатюрной и старомодно причудливой, настолько маленькой, что с трудом воспринималась как боевое оружие. Как и многие винтовки Средиземноморья, она выглядела несерьезно. Она не была мощным произведением инженерии, могущим доставить пулю за милю с достаточной точностью, или обеспечить собою платформу для доставки штыка в чьи-то кишки, таким как Маузер, Спрингфилд или Ли-Энфилд. Из нее можно было бы пострелять кроликов, поскольку калибр был невелик. Примерно 0,264 из эпохи до высокоскоростных порохов, а не 30 с его тоннами дульной энергии. Баллистические характеристики также не впечатляли. Он посмотрел на кронштейн, отштампованный из плохого металла, хорошо показанный на увеличенном фото, И заметил, что детализации хватало даже для того, чтобы разглядеть две пустые дырки под болты в пластине, которая соединяла прицел и винтовку. Какое влияние на событие это могло дать? Как долго два имевшихся винта плотно удерживали прицел, если они вообще были затянуты? Один прицел или два? Или что гораздо важнее, три? Каковы были последствия ослабления прицела, который вставал в новое положение после каждого выстрела, теряя точность? Все хорошие стрелки подтягивают прицелы перед стрельбой. А Освальд? Знал ли он об этом? В корпусе он не тренировался с оптикой, а был обучен только открытому прицелу М1, щелкающему по гравированным показаниям дальности, замечательному механическому устройству своего времени. Понимал ли Освальд концепцию обнуления прицела? Был ли его прицел обнулен? Работал ли с ним Освальд после приобретения? На все эти вопросы можно было ответить только после изучения самой винтовки. Именно этой и никакой другой. Раз именно эта штука и сделала все, ему следовало узнать о ней больше. Боб решил приобрести и изучить ее. Они были доступны дешевой рухлядью в пределах трех сотен. Мог ли он научиться работать болтовым затвором? Мог ли он быстро найти цель сквозь свой дешевый и не самый ясный четырехкратник? Могла ли винтовка сохранить точность на протяжении серии выстрелов? Мог ли ремень повысить точность, если Освальд, которого в корпусе научили использовать ремень, использовал его в своих выстрелах? На все это предстояло найти ответы. Своггер устал от этого места. Ничего особенного, никакой эмоциональной реакции на иностранных посетителей, бегающих детей, туристов из Агайо. С него было довольно, и настало время уходить. Теперь травяной холм. Это был пример абсурдного тщеславия, Фальшивый греческий замок, выстроенный на травяном склоне вдоль оживленной улицы в центре города. Чья-то давнишняя идея показать класс, из того времени, когда греческая модель была излюбленной и ценимой в Америке. Но выглядело это все как декорация к фильму о Древнем Риме, и казалось, что вот-вот вокруг начнут прохаживаться люди в тогах. Суэгер стоял сбоку от полукружия колонны верхушки холма и пытался думать не о тогах, а об углах. Ниже него, в 15 футах, машины спешили по Элм-стрит в направлении к троной эстакаде. Газон бежал по склону вниз к дороге, которая выводила на шоссе Стэмонс, а на другой стороне дороги раскинулось поле такого же зеленого ухоженного газона – площадь Дилли. Именно здесь успешная стрельба была весьма вероятна. Какая-нибудь серьезная команда профессионалов-убийц, не имевшая доступа в книгохранилище, которое высилось слева за деревьями, наверняка выбрала бы это место – Они могли запастись пистолетами-пулеметами, масленками, томпсонами, шмайсерами, обычным эхом войны, которым была богата Америка 1963 года, и выдать такой обстрел, что шансов выжить не осталось бы ни у кого. Затем они погнали бы отсюда, пытаясь огнем проложить себе путь к свободе, но у них ничего не получится. Сразу прибудет достаточное количество полиции, и вся команда померла бы от гипервентиляции 12-м калибром в одном из дорожных перекрытий несколькими милями дальше. Но один стрелок, знающий, что ему нужно хладнокровно сделать один выстрел, подыгрывая пацанному Освальду, который наверняка промахнется, Боб не мог вынести никакого смысла отсюда. «Я пришел сюда за ответами», — подумал Свеггер. «А получил еще больше вопросов». Так что, как и вся остальная деревенщина, он спустился вниз по склону и встал у бордюра на расстоянии менее чем 7 футов от креста, который отмечал положение машины, когда третья пуля попала в голову, Он видел таких вещей достаточно, чтобы смотреть бесстрастно. Но тут ему вспомнился непрошенный звук. Боб бывал рядом с людьми, которым пуля попадала в голову, и он знал, что этот звук не похож ни на какой другой на планете. Ему и не хотелось слышать это, но звук все-таки воссоздал себя из каких-то глубин в его далеком бурном прошлом. Это было похоже на бейсбольную биту, ударившую по грейпфруту. Тут одновременно были мощный удар и разжижающийся поток, В воздухе повис дымок, облако из ошметков мозга, достаточно плотное для того, чтобы быть запечатленным на пленке запрудера, до того, как оно растворилось в вихре, оставшемся за машиной, уносящейся прочь. Согер помотал головой. Он не ожидал такого момента ужаса и попытался очистить голову, повернувшись и посмотрев вверх по Элм на куб книгохранилища с его неодинаковыми окнами на фасаде. Арка прямоугольник. Опять арка прямоугольник на котором теперь не было рекламной вывески «Херц», главенствующий на высоте в 1963 -м. Увидел окно Лихарви в 288 футах по прямой и 66 футах над землей. Но увидел он и еще что-то. Подождав, пока светофор на углу остановит поток, Боб прошел 7 футов до креста, повернулся и посмотрел вверх. Тем, что он увидел, было здание. Это тоже была кирпичная коробка, и она была на другой стороне Хьюстон-стрит от книгохранилища. С этого угла его окна седьмого этажа были в нескольких футах правее окна с гнездом Мосфальда. Любой спроектированный компьютером конус траектории включал бы это окно в качестве начала траектории. Это было здание Далтекс. Поскольку писатель провел здесь полдень, следующим шагом Свеггер отправился в отдел местной истории общественной библиотеки Далласса на Янг-стрит в нескольких кварталах от его отеля на Коммерс-стрит. Сама библиотека, противостоящая зданию мэрии на другой стороне улицы, была похожа на космический корабль, врезавшийся в землю. Она выглядела как вывернутая пирамида, каждый этаж который обращался к миру через линию широких, глубоко утопленных окон. Вся конструкция смотрелась старомодным модерном. Комната на пятом этаже была похожа на любую другую библиотечную комнату, а молодая женщина за стойкой уже вряд ли могла быть милее». Суэгер, следуя записям в блокноте Джеймса Эптона, пояснил, что он хотел бы поглядеть желтые страницы Далласа за 1963 год, и буквально через минуту он сидел за столом с копией желтых страниц Далласа, но не за весь 1963 год, а датированный ноябрем 1963-го. В качестве серьезного исследования это было, скорее всего, бесполезно. Но он понимал, что писатель использовал эту копию как источник для воссоздания города, каким он был в 1963-м. Наверное, это помогало ему узнать, как назывались компании городского такси, где можно было найти химчистку, где бы вы могли удовлетворить свою потребность в холодильнике или в фотографии, где можно было добыть толковое рыжее пальто, как позвонить в книгохранилище Техаса, ri 73521, узнать, что тут было церквей на 8 страниц, но только один стрип-клуб, карусель Джека Руби, напротив Адольфуса. Боб узнал, что вы могли бы поесть всякого мексиканского в Эльфениксе, Купить спиртное у мистера Зигеля, который имел магазинчики повсюду. Остановиться в Стэтлер-Хилтон, или в Мэйфейр, или в Кабана, а также в Адольфусе. Выпить коктейль в запретной комнате, в баре Звездной, или в Ленивой Лошади. Купить патронов к своему оружию у Кетчума и Киллиума, в Оуклифф, или у Вальда. Купить книгу в книжном центре Северного Далласа. Услышать песню на радиостанциях Кайбокс, Кайджет или Кайнок. Да, наверное, рассказчик находил все это интересным, но интерес Свойгера к проглядыванию быстро иссяк, и дальше он держался только на силе воли, в точности повторяя шаги писателя. Покинув библиотеку, он тормознул такси. Водитель-африканец с волшебной коробочкой, показывающей дорогу, в миг домчал его до дома 1026 по северной Беркли-Воук-Клифф. Этот адрес был указан в блокноте Эптона, и Свойгер знал, что по этому адресу жил Осваль в течение шести недель до убийства. Писатель должен был увидеть и убедиться, как узнал и Сойгер вскоре, что под деревьями стоял деревянный дом с грязным двором, находившийся неподалеку от блювара Зенг, что он имел мансардную крышу, скрывавшую небольшой второй этаж, что он уходил вглубь, из-за чего, наверное, было много больше, чем казалось северной Бекли, и имел много маленьких комнат, в одной из которых и жил молодой убийца. В истории это место никак отмечено не было. Дом стоял между такими же ветшающими деревянными строениями, занимающими целый квартал, целиком сползающий в разруху и, наверное, во что-то, о чем он никогда не слышал, пока не начал читать. Экзистенциальное отчаяние. Тайн для Свегера тут не было. Он направил мистера Рурангу дальше по Бекли в сторону 10-й, что было последним маршрутом Освальда в качестве свободного человека. Он прошел вниз по Бекли, видимо, не имея в виду никакого конкретного направления. Затем свернул на Кроули-стрит, которая привела его к следующему повороту на 10-ю. Согер позабыл Кроули и тронулся сразу на десятую. Когда они добрались туда, оказалось, что улица не сквозная, так что таксисту пришлось поразмыслить насчет того, как объехать церковную стоянку, теперь преграждавшую путь. Новый путь лежал по унылой улице, где Освальд столкнулся с полицейским, недалеко от угла десятой и Паттон, и попал в него тремя выстрелами из четырех, хотя и каждый из этих трех был смертельным. Место смерти Джейда Типпета было ничем не отмечено среди окружения гниющих особняков и непостриженных газонов. Здесь разве что шуршали сухие листья, пойманные постоянным техасским ветром, и это было неправильно. Затем Боб вкратце глянул на главную магистраль Оук-Клифф, бульвар Джефферсон, застроенный невысокими коммерческими зданиями, среди которых был театр Техаса. Театр был все еще здесь, все еще звался Техасским и был узнаваемым из-за миллионов репродукций фотографий, сделанных в 14.30 22 ноября 1963 года, когда угрюмый молодой человек с курносым револьвером калибра 38 Special был арестован, в процессе получив фингал. Вообще-то ему сильно повезло не получить пулю калибра 357 в грудь, поскольку полиция Далласа в те дни не была столь любезна с убийцами полицейских. Театр также не содержал в себе никакого очарования для Суэгера. Это было простое старое здание, и его стиль дико говорил о 30-х годах, а не о 60-х, а испанская вывеска при входе указывала, что прибыла новая волна наследников. Суэгер указал таксисту ехать в Адольфус, поскольку настало наконец время прилечь. Сон, однако, не пришел ни с погашенным светом, ни с воцарившейся темнотой. Слишком многое плясало в мозгу. Теория заговора, второй стрелок, третий стрелок — Триангуляция стрельбы. Вся эта чушь из Оливера Стоуна. Как вообще об этом можно думать при таком количестве чепухи? Цели не видно за таким количеством отвлекающих вещей. Каких-то лживых, каких-то ясных, каких-то серьезных, каких-то безумных. ЦРУ, Кастро, из глубин правительства, трехсторонняя комиссия. Он говорил себе, мысли как следует, мысли прямо, соберись. Мог бы быть где-нибудь на диле второй стрелок, «Как бы вы атаковали такое предложение? Не было никаких причин к тому, чтобы ему не быть. Стрелку с винтовкой в зоне, парню на крыше книгохранилища Техаса, кому-то в каком-то из других зданий вокруг Диле, Далтекс, здании архивов или даже здании криминального суда. Но что я упускаю? Что я упускаю? Ничего. Но тут у него что-то появилось». Большинство, если не все теоретики, придерживающиеся версии нескольких стрелков или теории травяного холма, исходят из фундаментального недостатка ясности и из неочевидных суждений. Большинство ошибочно полагает, что вещи, ставшие известными 22 ноября 1963 года, были известны и раньше. Но они не были известны. Вам следует дисциплинировать себя, думая обо всем этом дерьме, ограничивать свои мысли в пределах того, что было известно 22 ноября – и не выходить в область того, что стало известно после. Большинство теоретиков на это не способно. Есть один неоспоримый факт. Была найдена только одна пуля, которую можно связать с убийством ДФК. В этом есть аномальность. Суэгер из своего огромного опыта знал, что стрельба включает в себя аномалии. Вещи, которые нельзя предсказать. Вещи, которые нельзя ожидать. Которые выглядят невозможными. Но они все же случаются, потому что реальность не зависит от людских ожиданий и предсказаний. Никакой вменяемый организатор не согласился бы предположить, что будет найдена только одна пуля – WC-399, позже ставшая знаменитой волшебной пулей. Любой организатор, использующий нескольких стрелков, к примеру, людей на травяном холме, предположил бы, что пули, выпущенные из их оружия, также будут найдены. Все располагало к этому. А если так, то зачем вообще было использовать подсадного Лихарви Освальда? Почему бы не сделать работу прямо, ударом группы, которая скроется, отстрелявшись? Почему бы не использовать автоматическое, либо полуавтоматическое оружие? Не вложить очередь в цель вместо трех одиночных выстрелов, разделенных несколькими секундами? Опытный человек с Томпсоном, находясь на травяном холме, уничтожил бы всех в машине за две секунды. Единственной причиной для того, чтобы совершать одиночный выстрел с травяного холма – «Было желание подставить дурака. А как бы вы это сделали, если бы ваша пуля, которая, как подразумевается, будет найдена, выдаст всю затею?» «Так что обман о том, что Освальд, единственный стрелок, простоит ровно до тех пор, и это следовало предполагать заранее, пока хирург при вскрытии не извлечет пулю из головы ДФК, из левого плеча миссис Кеннеди, из легкого Джона Конноли или из мягкого верха лимузина». Любой сценарий другого стрелка без некоей баллистической хитрости, призванный увязать случившееся с Манлихером каркана 38 Освальда, был абсолютно бессмысленен. Даже удивительно, что такая глупость не рассмешила весь свет, когда была впервые изложена в качестве теории. Хотя в прессе никто не знает достаточно о винтовочной баллистики, чтобы ухватить суть. Боб сел на кровати. «Это выглядело убедительно». Он оглядел суждение с тысячи разных сторон и не сумел обойти его или не принять во внимание. Прогресс? Возможно. А завтра, чтобы убедиться, что он здесь, Боб взял в руки блокнот тептона и прочитал то, что писатель вывел очень аккуратно. Национальный институт исследования убийства. 28.05. Северное Крэнт-шоу.